14. -й. Время действия. Спустя почти три с лишним недели. Место действия. Зал суда. Сижу на скамейке обвиняемых. Созерцаю через бордюрчик знакомый зал. И людей в нем. Уже почти месяц прошел с тех пор, как я тут был. И вот я снова здесь. М да. Вообще-то интересная такая штука время. Иногда даже не замечаешь, как пролетают не то что дни, Недели пролетают незамеченными. А иногда просто физически ощущаешь, как оно замедляется, словно собираясь остановиться совсем. Тянется и тянется, тянется и тянется. Вот как последние три недели. Ровным счетом практически ничего не происходит. Когда сконтачился с парнями, думал, вот, сейчас крутиться начну. Ага, сейчас, внезапно. Впрочем, думаю, это лишь для меня одного неожиданность. В Корее наступил конец учебного года. Блин, все мои новые знакомые Ионни, образно говоря, забили на все и уперлись рогом в учебу, дабы на финальных годовых тестах показать лучший результат. Нет, конечно, все понятно, по-человечески объяснимо, родители, рейтинг в коллективе, но сколько можно учиться, так ни на что времени не хватит, а уж тем более стать звездой. Вместо того, чтобы разучивать слова будущего мирового хита, занимаюсь с парнями тем, что помогаю им готовиться к тестам по английскому. Фаааа. Никак не ожидал такого поворота. Сонни – то же самое. Идею с ужином и видео отложили. Учимся. Тоже английский. Я тут прямо на расхват с этим языком. Нужно было все же подсуетиться и прозондировать вопрос с оказанием репетиторских услуг. В такой чос можно неплохо заработать. Хотя говорят, что тут за это сажают. Говорят, что кур даят. Когда я займусь таким изучением местных законов, ох и отгребу я как-нибудь за свое безделье. Впрочем, почему безделье? Просто так не сижу, потолок не гляжу. Закончил работать с композицией Вивальди. По собственным ощущениям, кавер на зиму у меня вышел совсем неплохо. Не хуже первого раза. Со скрипками, как и тогда, было сложно. Но я уже знал, Как, да и корк король не подвел. Красава. Как, впрочем, не подвели ни руки, ни память. Я тоже красавчик. Нравлюсь себе. Себя не похвалишь, никто не похвалит. <соц�> Закончил с первой композицией, запланированной для показа. Перешел к допилке следующей. Начатой и брошенной где-то посередине, в ожидании бэк-вокала Онни «I can stand the rain». Стелочки Гетц, ну и что, что агентство мне теперь вроде бы не светит? Мало ли как жизнь повернется. Раз, а у меня есть, я готов. Да даже если не понадобится. Все равно, разыгрываться на чем-то ведь нужно. Почему бы не выполнить намеченное? Выбор композиций, я считаю, сделан мною правильно. Пригодятся. Еще я взялся переводить песенку с русского попсового на корейский попсовый. Хочу посмотреть, что из этого выйдет. Уверен, что знаю пару-тройку русских песен, достойных переводу на любой из языков мира. Но перевод, особенно стихов, дело архисложное, для этого талант нужен. Вот переведу, дам послушать сынок, может еще парням дам, и узнаю, сколько его во мне таланта этого. А еще занимаюсь танцами, точнее пытаюсь, если честно, называть все своими именами. Хоть у парней сессия, но время для проекта они стараются находить. Что мне нравится. Посмотрели они мои двигательные способности. Все были удивлены. Парни просто, а я неприятно. Оказывается, у Юнми не получаются даже простейшие танцевальные шаги. А уж что-то одновременно делать руками и ногами, это вообще из области фантастики. Я-то думал, что может вместе выступим, клепец там какой-нибудь замутим. Но похоже в ближайшее время рассчитывать на это не стоит. Тебе нужно больше практиковаться дипломатично посоветовал мне Хён Ши, главный танцор группы, с легкой жалостью смотря на меня, запревшего после скакания перед зеркалом. Тоже мне открыл Америку. А то я этого не знаю. И в кого только Юнми такая неповоротливая получилась? В папу, что ли, пошла? Сестра у нее вполне себе нормально двигается? Или, может, это действительно последствия аварии? Я же тогда в первые дни на стены буквально налетал. В общем, как я понимаю, пока облом. С совместным танцевальным выступлением. Ладно, это не смертельный переговор. Будем думать. Время есть. Главное, чтобы моя композиция у парней стрельнула. А там появятся деньги на ему учителя. Прорвемся. Если чё, коргом прикроемся, за ним постоим. Или на микрофонной стойке с сарделькой повисим. На сцене места много. А пока Хён Ши показал мне пару простых движений для овладения ими дома. Вот, овладеваю, когда время есть. Плохо получается. Зато, когда пришел черед парней показывать свои успехи, пришел черед, сильно удивляться мне, а им неприятно. Послушав их невероятный сиульско английский пронос в нескольких вариантах, я им просто запретил продолжать учить текст без моего присутствия. Заучат неправильно, потом дубиной не выбеж, Будет не песня, а смехопанорама для всей Европы с Америкой вместе. Ну, еще за это время я немножко подготовился к сдаче последнего теста на итальянском языке. Решил, что нужно иметь хоть какую-нибудь совесть и не приходить сдавать с бухты барахты, как я делал все разы до этого, а прийти нормально, как все, подготовившись. Если меня сегодня судья не посадит, то завтра я сдаю итальянский и с тестами покончено. По-прежнему бегаю по утрам. Сделал один перевод на фрилансе. «Встать! Суд идет!» Раздается в зале громкий мужской голос. А вот и судья. Да здравствует наш корейский суд. Самый гуманный суд в мире. Я встаю вместе со всеми и кланяюсь, бросив перед этим взгляд на скамейку напротив. Чё-то тетки я не вижу. Суд начался, а ее опять нет. Она что, решила затягивать дело? Ха, слушается дело Пак Юн Ми, объявляет судья и стукает деревянным молотком по подставке. «Всех участвующих в суде прошу занять места, посторонних прошу выйти из зала». «Ваша честь!» – сразу поднимает руку адвокат пострадавшей стороны. «Прошу позволить мне сделать сообщение по ходу процесса». «Делайте», – кивнув, разрешает ему судья. «Где-то это все я уже видел». Адвокат встает и воспроизводит как записи. В связи с состоянием здоровья моей подзащитной, госпожи Гё Ходжу, она не может присутствовать на сегодняшнем заседании. В данный момент госпожа Гё Ходжу находится на лечении в больнице. Вот справка из лечебного учреждения. Адвокат несколько раз взмахивает в воздухе листком бумаги, держа его пальцами за край. Прошу приобщить документ к делу и перенести слушание на другую дату, Ваша честь. Господин адвокат Обращается судья к дернувшемуся нести к нему справку адвокату. Это уже второй раз, когда вы просите суд о переносе заседания. Я не буду интересоваться у вас подробностями заболевания госпожи Гёхо-Джу, дабы не нарушать медицинскую тайну и продавать огласке личные данные. Но вы, как адвокат, имеющий несравненно большую, чем я, информацию о вашей подзащитной, вы можете обещать мне, что она будет присутствовать на следующем заседании. Услышав обращенный к нему вопрос, молодой адвокат останавливается в проходе и неожиданно краснеет. «Ваша честь!» – справившись с волнением, говорит он. «Заболевание госпожи гёхо очень непростое и находится в стадии кризиса, как говорят врачи. Точных прогнозов на выздоровление они сейчас дать не могут, и поэтому...» Я не могу гарантировать вам, ваша честь, присутствие моей подзащитной на следующем заседании, если только вы не назначите суд на какую-то отдаленную дату. Тогда, возможно, к тому моменту состояние здоровья моей подзащитной улучшится, и она сможет присутствовать на суде. «Хорошо, я понял вас», – кивает судья адвокату и задумывается. В зале стоит уважительная тишина. Взгляды всех присутствующих обращены на судью. «По поводу следующей даты заседания». Наконец, приняв решение, говорит он, чем больше времени проходит с момента происшествия, тем тусклее становятся воспоминания о нем у его очевидцев. Это мешает установлению истины, а главной задачей суда является как раз ее установление. Кроме этого, нет стопроцентной уверенности в том, что после какого-то определенного промежутка времени госпожа Геоходжу сможет присутствовать здесь. Еще... Есть установленные Департаментом юстиции сроки рассмотрения дел, которые я должен соблюдать. А еще есть люди, участвующие в суде, свидетели, обвиняемые, потерпевшие, а также их близкие, находящиеся в этом зале. Если мы с вами, господин адвокат, получаем деньги за то, что находимся тут, поскольку это наша работа, то все они как раз денег не получают поскольку вынуждены пропускать свою работу. Думаю, что скорейшее рассмотрение дела будет положительным решением для всех в этом зале. По залу проносится чуть слышный выдох согласия. Поэтому, господин адвокат, говорит судья, понимающий посмотрел с высоты своего судейского места на присутствующих, предлагаю вашей подзащитной написать ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии, либо рассмотреть дело в присутствии ее доверенного лица, так, как это разрешено законом. Я переношу заседание еще на две недели. Если состояние здоровья госпожи Гёхо-Джу к тому времени позволит ей присутствовать в этом зале, я пожелаю ей доброго здоровья. И мы, все вместе, заслушаем дело. Если же здоровье не позволит ей это сделать, тогда я хочу увидеть вместо нее либо ходатайство, либо ее доверенное лицо с соответствующим образом оформленной доверенностью. Если не будет ни того, ни другого, то я вынесу решение о том, что присутствие потерпевшей стороны на суде не обязательно, и рассмотрю дело без вас. Вам все ясно, господин адвокат? Да, ваша честь, кланяется тот. Хорошо, кивает ему судья и берется правой рукой за ручку судейского молотка. Приобщите справку к делу, приказывает он адвокату. Тот кивает и направляется к секретарю, держа бумажку в руках. Внимание, громко говорит судья, отворачиваясь от него и обращаясь уже к присутствующим на заседании. По причине уважительной неявки одной из сторон, слушание дело переносится. Точная дата нового заседания будет определена позже. Исходя из существующего графика заседаний. Все участники процесса будут уведомлены о ней заранее в срок определенный законодательством Республики Корея. На этом сегодняшнее заседание считать закрытым. Бах! Судья лупит молотком по деревяшке и кладет его на стол рядом с нею. Заговорив, люди в зале неспешно начинают подниматься со своих мест и направляются к выходу, обмениваясь между собой впечатлениями. «М -м -м, а судья так крут! Как он быстро обломал адвоката тетки. Тот даже покраснел. А это? Геохой Чем она там болеет таким? Совестью, что ли? Наверное, это ее сейчас догрызает. Но туда и ей дорога. Ладно, встаем следом за мамой, ползем домой. В тюрьму меня не взяли. Значит, завтра идем сдавать итальянский. Однако, как интересно устроен мир? Такие внезапные причинно-следственные связи. Коль за решетку не попал, иду сдавать итальянский. Раньше никогда такого со мной не было.